Мне все резв, однако ж, ребенок, он иногда вдруг присмиреет, сидя под линяне, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления, они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.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 Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится, а уже как завидит изли, так просветлеет. Задумывается ребенок и все смотрит вокруг.